Джон без устали трудилась в своей камере. Все утро пленница просматривала различные журнальные статьи, тезисы и заметки по нанотехнологии, которыми снабдил коллегу серьезный молодой монах. Особенно ее заинтересовала работа по теории биомиметических систем, а именно идея создания микроскопических машин путем имитации уже существующих биологических моделей, таких как митохондрии и вирусы. В статье доктора Эрика Дрекслера предлагалось использовать в качестве строительных компонентов микромашины или наноботы, белки и нуклеиновые кислоты. Подробно излагалось, каким образом современная биология может подтолкнуть к производству синтетических небиологических структур. Джон откинулась назад, представляя микроскопические восьмигранники, составляющие вещество Z. Их форма показалась ей очень знакомой, она сильно напоминала бактериофагов. Являлись ли эти частицы настоящими примерами биомиметрических конструкций? Подтянувшись к столу, Джон порылась в бумагах. Пока не наткнулась на распечатку микроскопического исследования образца, непонятная частица была разложена на составные части. Проба 134В12. Сканирующая зондовая микроскопия с использованием фазирования изображения, силовой модуляции, импульсной силовой микроскопии. Результаты сопоставлены с масс спектрометрическим анализом номер 134 В8. Первоначальные выводы. Каркасная архитектура. Макромолекулы кремния и водорода, в частности, кубосилоксан плюс каркасные силикаты. Членистые ответвления, кремней нанотрубки, переплетенные золотом. Ядро анализу не поддается. Джон похлопала по листку бумаги. «Итак». Ответвления наночастицы содержали золото. Отсюда и цвет вещества Z. Однако еще больше Джон заинтриговал состав остова. Он был почти полностью из кремния. В природе почти все биологические строительные единицы основывались на углеводородах, молекулах водорода, кислорода и углерода. В этой же конструкции углерод заменялся кремнием. «Кремний и водороды, подумала Джон. Хотя почти весь живой мир состоит из углеводородов, в земной коре преобладает именно кремний. Неужели эта структура — некое звено между биологией и геологией? Или, как предположил молодой монах, это первый неорганический нанобот? Наконец, глаза Джон задержались на последней строке доклада. «Состав ядра». Анализу не поддается. Самая главная загадка. Внешняя сторона частицы исследована, внутренний же механизм по-прежнему представляет собой тайну. Это возвращало Джон к самому важному вопросу, поднятому молодым монахом в его статьях. Какова цель этой микроскопической машины и кто ее запрограммировал? Прежде чем Джон углубилась в раздумья, она услышала, как в коридоре шаркают по каменному полу чьи-то подошвы. Она взглянула на часы и нахмурилась. До Ленчи оставалось еще слишком много времени. Она закусила губу. Возможно, кто-то просто проходил мимо, однако рисковать Джон не собиралась. Она поспешно навела порядок на столе, сложив статьи в аккуратную стопку, а потертый лист с шифровкой отца Де Альмагра, сложила и сунула в карман. Затем Джон прикрыла неровную дыру в крышке стола Библии, единственной книгой, которую пленницы разрешили взять в камеру. Наконец она смахнула со стола позаимствованную отца Карлоса сигарету и спрятала ее в нагрудном кармане. Осмотрев результат своей работы, Джон осталась довольна. Никаких следов ее тайных экспериментов с веществом Z не было видно. Тем временем шаги смолкли как раз перед ее дверью. Джон внутренне подобралась. В замочную скважину вставили и повернули ключ. Когда дверь открылась, Джон обернулась и увидела отца Карлоса с глоком в руках. Она встала, вопросительно подняв брови. «В чем дело?» На выход отрывисто бросил Карлос, помахивая пистолетом: "Идите со мной". Джон замешкалась от страха, что ее поймали с поличным, у нее похолодела кровь. "Но", рявкнул Карлос. Джон шагнула вперед и вышла из камеры. Она дотронулась до воротника блузки, где под пластиковой вставкой прятались две капельки вещества Z. Джон не рискнул оставить образцы в камере, которую могли обыскать или заменить на другую. Кивком головы Карлос подал ей знак идти вперед. Она ожидала, что ее поведут в лаборатории. Но вместо этого монах направился совсем в другую часть аббатства. Хмурясь, Джон оглядывала незнакомую обстановку. Куда мы идем? Увидите на месте. Монах и так по натуре неприветливый, вел себя еще более сурово. Его поведение действовало Джон на нервы. Крыло аббатства, по которому ее вели, выглядело по-спартански. Грубый каменный пол до да голые лампочки без абажуров и никаких дверей. Джон оглядела длинный коридор. Войдя в него, она не встретила ни одного обитателя аббатства. «Что-нибудь случилось?» Спросила она, не в силах скрыть дрожь в голосе. Отец Карлос ничего не ответил, продолжая вести пленницу к маленькой лестнице в конце коридора. Она насчитала всего шесть ступенек, за которыми располагалась окованная железом тяжелая дубовая дверь. На ней было выгравировано небольшое серебряное распятие, а над ним пара скрещенных шпаг. Джон вспомнила, что Генри заметил такой символ на кольце отца де Альмагра, а также припомнила смысл этого символа. Он обозначал инквизицию. Ее нервозность превратилась в неподдельный страх, когда Карлос остановил ее под дулом пистолета и постучал в дверь, очевидно подавая условный знак. Изнутри отодвинули задвижку, и пустой коридор огласился громким скрежетом железа. Дверь распахнулась, и Карлос шагнул назад. Джон почувствовала, как из комнаты, словно из драконьей пасти, пахнула жаром. Пленницы не позволили отпрянуть назад, к ее боку был крепко прижат глок. В дверях показался тучный человек, его голая грудь блестела от пота. Верх ряса был спущен и висел ниже пояса. Проведя рукой по лысой макушке, тоже потные, он что-то сказал на испанском. Карлос ответил. Монах кивнул и жестом пригласил их зайти. «Вперед — Вперед! — приказал Карлос. Джон пришлось подчиниться. Комната как будто явилась ее взору из старых фильмов ужасов. Слева располагался ряд зарешоченных камер с соломой вместо постели на полу. Справа к стене крепились аккуратно замотанные цепи. С крюков свисали кожаные бичи. Посреди комнаты горела жаровня. На раскаленных углях примостились три длинных железных прута каленое железо. Джона смотрела комнату, похожую на средневековую темницу. Нет, поправила она себя, уловив знакомый запах из тех времен, когда она работала в неотложной помощи, запах крови и страха. Это не макет, не экспозиция из музея восковых фигур, а сама реальность. Почему? «Зачем я здесь?» — вслух спросила Джон, хотя уже знала ответ. Генри совершил какую-то ошибку. Не меньше, чем за себя, Джон испугалась за него. «Что же с ним случилось?» — она посмотрела на Карлоса. «Меня накажут?» «Нет», — небрежно проронил монах, словно речь шла о погоде. «Вас убьют». Джон почувствовала слабость в коленях. От жары ей вдруг стало дурно. Она с трудом сделала вдох. «Я... я не понимаю». «А вам и не надо», — ответил Карлос и кивнул дородному монаху. Облаченный в кожаные перчатки, тот проверил свои железки, вытащив их из огня, Я смотрел раскаленные до красна кончики. Здоровяк удовлетворенно сжал губы и заговорил по-испански. Карлос поднял оружие. «Отойдите к дальней стене!» У Джон подкашивались ноги. Окинув взглядом комнату, она снова посмотрела на Карлоса. «К чему все это? Почему именно так?» Слабой рукой Джон показала на пистолет. Вы могли бы застрелить меня прямо в камере. Рот Карлоса стал еще жестче. Внимательно рассмотрев орудие пыток, орудие инквизиции, он ответил. Нам нужно практиковаться. Прицелившись, Мэгги нажала на курок. Бледное лицо отлетело назад, рот превратился в кровавую массу. Мэгги развернулась и направила дуло к следующей цели. За грохотом выстрелов девушка уже не слышала криков и воя. Она действовала как заведенная. Выстрелив, Мэгги сбила одного из разведчиков, подобравшегося слишком близко. Ее оглохшие уши прорезал пронзительный вопль — когда на него набросились собратья. Тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, она опустила винтовку. Пятеро застреленных монстров хотя бы обеспечили стаю занятием. Кто-то тронул Мэгги за плечо. Она хватила по руке прикладом. «Тссс!» — крикнул Сэм на ухо девушки. «Потише! Это же я!» Он крепче сжал ее плечо. Мэгги, дрожа, облизала сухие губы. «Что будем делать?» — простонала она. Хищники по-прежнему удерживали их на середине площади и не собирались отступать. Мэгги не удалось пробить путь к свободе. На место одного убитого существа вставали несколько новых. Сэм отпустил ее. «Я считал, у тебя остался всего один патрон». Мэгги взглянула на винтовку. «Господи!» Девушка подняла ее. «Последний выстрел должен быть точным». Она силилась сдержать дрожь в руках. Сэм толкнул винтовку вниз. «Да я попробую». «Это как?» — прошипела Мэгги. Он показал золотой кинжал. «Помнишь тех в Некрополе?» — Сэм, тебе придется подпустить их слишком близко, — возразила девушка, высвобождая Винчестер из рук Сэма. — Не обязательно. Он встал перед нею, высоко поднял кинжал и, сняв шляпу, помахал ею, потом громко крикнул. Сотни глаз оторвались от добычи и зарычали на человека. Он снова надел шляпу, оставив в руках только кинжал. Взглянув на него, звери прекратили огрызаться. Кто-то даже заскулил. Сэм обернулся на звук, отыскивая в толпе слабое звено. Потом принялся крутить кинжалом во все стороны, повторяя свой гневный крик. Стена белесых хищников начала рассыпаться перед юношей. «Держитесь за мной!» — шепнул он Мэгги и Денелу. Мэгги жестом велела мальчику идти вперед, а сама заняла позицию в арьергарде. Один патрон, то и дело напоминала она себе. Сам медленно приближался к стае, размахивая кинжалом и бормоча угрозы. С жалобными криками твари расступались, волоча за собой кровавые остатки добычи. «Кажется, получается», — заметил Сэм. Внезапно на него кто-то ринулся. За спиной монстра бились зачатки крыльев, выдавая в нем охотника. Сэм попятился назад, наступая на Деннелла. Мэгги отпрянула в сторону и подняла винчестер, но она опоздала. Сэм упал на мальчика, и зверь бросился на них. Денел заверещал от ужаса. Сэм вскинул свое единственное оружие — кинжал. Бледное существо напоролось на острие. По сравнению с кривыми когтями и внушительными клыками нападавшего, оружие Сэма казалось слишком маленьким, однако его сила превзошла все ожидания. Крылышки хищника затрепетали. С пронзительным воем, от которого передернуло даже Мэгги, он буквально отлетел прочь, покатился по камням площади и замер животом вверх. Между прижатыми крани когтистыми пальцами проскакивали искры. Скобище бледных существ замерло и молча уставилось на товарища немигающими глазами. От его брюха начал распространяться огонь. Зверь извивался и корчился, широко разинув пасть в беззвучном мучительном вопле. Из горла вырвалось, словно огненный язык, мерцающее пламя. Затем занялась и вся голова. Вокруг почерневшего, безжизненно застывшего на камнях тела все еще танцевали огоньки. Сэм и Деннел вскочили на ноги. Вперед, скомандовал Сэм, по-прежнему угрожая кинжалом. Впрочем, в этом уже не было нужды. Сбившись в кучу, хищники убрались с дороги. Друзья задержали дыхание. Мэгги не сводила глаз с дымящегося тела, с самого сгорания. Она попыталась добавить эту часть мозаики к остальным, но только покачала головой, время поджимало. Девушка посмотрела перед собой. Сэм продолжал угрожать тем немногим пещерным обитателям, которые замешкались возле дороги. Один особенно крупный монстр, мускулистый и крепкий, злобно прищурившись, глядел на людей. В отличие от остальных, он, похоже, хорошо питался. Сгорбившись, зверь оперся на огромный кулак, подобно горилле, только совершенно лысый и белый. Мэгги догадалась, что это один из малочисленных вожаков стаи. Девушка не заметила у него гениталий. «Как у Пачакутека», — подумала она. Собственные предположения так потрясли ее что Мэгги не сразу заметила предмет, который чудовище держало в другой лапе. «Сэм!» Монстр размахнулся и швырнул в техасца булыжник размером с добрую тыкву. Сэм увидел его, однако не успел увернуться. Гранитный обломок угодил ему в кулак. Кинжал вылетел из руки и приземлился прямо посреди груды хищников. Метнувший камень великан издал победный рев. Поднялся на ноги и ударил себя в грудь кулаком. К его ликованию присоединились другие собратья. Без кинжала их противники оказались беззащитны. Мэгги навела на торжествующую гориллу винтовку. «Заткнись, тварь!» Она спустила курок, и монстр рухнул на камне. Некоторое время его ноги дрожали в предсмертных судорогах, но вскоре затихли. Когда отгремела эхо выстрела, на площадь вернулась тишина. Никто не двигался. Со смертью вожака в стае заметно поубавилась храбрости. Наконец Мэгги прошипела. «Сэм!» — это был последний патрон. «Тогда я бы сказал, что мы тут подзадержались». Словно услышав его, дикие существа снова начали медленно подкрадываться к людям. Сэм повернулся к Денелу: «Ты сможешь быстро бежать?» «Смотрите сами!» Денел понесся по пустому переулку. «Сэм и Мэгги побежали за мальчиком». За их спинами послышались сердитые вопли и голодные рычания. Охота началась. Увидев, что жертвы удаляются... Стая забыла всякую осторожность. Жажда крови победила страх. Разведчики, мелькая между домами, припустили по соседним улицам. Позади с ревом гнались охотники. Удерживая винтовку на плече, Мэгги старалась не отставать от Сэма. «Брось ее!» — крикнул он. «Но...» Чуть притормозив, Сэм выхватил у нее винтовку и перекинул через голову. Бесценный винчестер загрохотал по камням. «Ты мне дороже этой ржавой железки!» Будучи налегке, к тому же окрыленная словами Сэма, Мэгги прибавила шагу. Теперь оба держались вместе. Вскоре они выбрались из деревни и ступили на тропинку в джунглях. Деревья, хлеставшие беглецов ветками, замедляли их продвижение — Но друзья упорно двигались вперед, хотя и до крови исцарапаны. Летевший по лесу нагишом Дэннелл на несколько метров обгонял их. «Жми к туннелю!» — крикнул ему Сэм. «К какому туннелю?» — чуть не споткнувшись, спросил Денел. Мэгги догадалась о том, что он не помнит, как сюда попал, и прокричала ему. «Держись тропинки, Денел, она выведет прямо туда!» Мальчик побежал быстрее. Сэм и Мэгги пытались его догнать, слыша за спинами хруст веток и отрывистые возгласы охотников. Они едва переводили дух. У Мэгги начало сводить ноги, и она сбавила скорость. Сэм обнял ее за плечи, увлекая девушку за собой. «Нет, Сэм, беги». Однако ей не хватало сил даже на то, чтобы оттолкнуть его. «Еще чего!» — он потащил Мэгги вперед. Погоня казалась бесконечной. Мэгги не думала, что тропинка такая длинная. Наконец снова вспыхнуло солнце. Джунгли остались позади. От черного глаза туннеля беглецов отделяло всего несколько метров. деннал уже маячил у входа. «Заходи!» — крикнул Сэм мальчику. Мэгги оглянулась через плечо. Белесые твари продирались сквозь лес, разрывая цеплявшиеся за них побеги. Некоторые звери бежали на двух ногах, некоторые — на четвереньках. «Прячься в туннеле! Быстрее, Денел! «Я... Я не могу!» — прохныкал мальчик. Он по-прежнему жался возле входа, то шагая в полумрак, то пятясь назад. Сэм и Мэгги приблизились к Денелу. Техасец толкнул свою спутницу к туннелю. «Давай!» Мэгги осторожно вошла внутрь. После яркого света темнота туннеля ослепляла. Повернувшись, она увидела, как Сэм хватает Денела на руки и впрыгивает в проем следом за ней. Мальчик извивался и вопил, как резаный. «Что это с ним?» — спросила Мэгги, углубляясь вместе с Сэмом в туннель. Дэннел выгибал спину. «Наверное, припадок», — ответил Сэм, крепко его держа. Позади раздавались крики животных. Мэгги на ходу обернулась. Звероподобные существа сгрудились у входа, однако не осмеливались переступить порог. «Им сюда не войти», — пробормотала Мэгги и нахмурилась. «Так же, как и Деннеллу», — мысленно прибавила она. Наконец Сэм рухнул на колени от усталости. У него дрожали ноги. Он положил Деннела на пол. У мальчика закатились глаза, а на губах выступила пена. «Не понимаю, что с ним такое?» — удивился Сэм. Оглянувшись на корчившуюся возле входа толпу зверей, Мэгги медленно покачала головой. Тем временем Дэннел громко кашлянул. Его тело обмякло. Мэгги дотронулась до него, решив, что он умирает. Однако мальчик сразу открыл глаза, уставился на нее и быстро сел, словно пробуждаясь от дурного сна. — Что случилось? — спросил он по-испански. «Мне пришлось затаскивать тебя сюда», — объяснил Сэм. «Что это с тобой?» У Деннола сошлись брови. Он с трудом произносил английские слова. «Мне не давали войти». «Кто не давал?» Деннол прижал колбу палец и зажмурился. «Не знаю». Мэгги подозревала, что ей известен ответ. «Это храм». Сэм посмотрел на нее поверх головы мальчика. «Что?» Мэгги встала. «Давайте-ка выберемся отсюда». Сэм помог Дэнеллу подняться. Следом за Мэгги они поплелись к дальнему выходу. Впереди мерцали два факела, окаемлявшие золотой ольков инкского храма солнца. Подойдя к пещерке, Мэгги остановилась, рассматривая золотой алтарь и ажурную сферу из золотистых нитей над ним. Сэм подошел к Мэгги, но его глаза все еще напряженно следили за входом в туннель. Поравнявшись с ней, он проворчал. «Если там у инков рай, не хотелось бы мне увидеть их ад». Мэгги кивнула на золотой храм. «По-моему, он прямо перед тобой».